Глава 3. Тень рассвета. Имперское единство России и Ромей, Восточная Римская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 7 мая 1919 года. «Хороший, хороший, молодец! Все бы так работали раз-два и готово!» Черный кот урчал, словно тот агицин-паровоз, распираемый удовольствием от почесывания за ушами и гордостью от пойманной и принесенной к ногам хозяина твари. Он принес к ногам хозяина тварь и тут же потерял к ней всякий интерес. В конце концов он же не ради еды ее ловил. Тут же стал тереться мою ногу, требуя похвалы и оценки. «Молодец! Хороший! Умничка!» Кошак на моих руках просто млел, жмурясь и двигая шеей, подставляя под ласку те или иные части своей головы. Он и в самом деле поймал эту тварь. Зря, что ли, я его тут держу? Дворцовый кот, пусть и страшный, но разве в красоте дело? Некоторые тут советовали мне символом дворца завести красивого, породистого кота, но я завел кота ужасного. Уши порваны, шрам на морде — Как глаза только не лишился. Но гибкий, матерый и жуткий. Почему мои животные в основном такие? Я ведь добрый и пушистый. Парадокс. Усмехнувшись своим мыслям, обозреваю разгром в кабинете. Про раз-два я, конечно, сильно преувеличил. Да уж, наворотил тот ночной гость дел. Панически мечася стороны в сторону, ударяясь о стены, люстры и все прочее, отчаянно пытаясь ускользнуть от черной молнии, яростно прыгающий с самых разных сторон. В пользу кота был его опыт. Но против были размеры помещения и высота потолков во дворце, что весьма и весьма затрудняло ему задачу. Понятно, что-то упало, что-то перевернули, что-то разбили. Но, вопреки уговорам Евстафия, я не вышел из кабинета. Глупо, конечно. Царственная мордашка вполне могла и пострадать, — А летучая мышь могла быть больна чем угодно, включая бешенство. Но вот уперся я. Упрямство — фамильная черта Романовых. Возможно, хотел реабилитироваться в собственных глазах за тот испуг, который невольно вызвало у меня внезапное явление черной твари. Возможно, сыграла роль что-то другое. Но я остался на поле битвы. Нет, я не пытался составить конкуренцию коту, внося дополнительный хаос своими глупыми попытками опередить реакции двух быстрых хищников. Я просто стоял посреди этого множащегося разгрома, среди брызг хаоса и вихри битого стекла. Поле брани, поле сечи, рубилово. К моему счастью, мышь ни разу не наткнулась на меня, а кот не использовал меня в качестве трамплина для очередного прыжка и не пытался на меня сходу взобраться, словно на дерево. Вихри битвы огибали меня, как ураган, зло завывая, огибая одинокий утес. Я был зрителем наблюдателем, свидетелем. Я не так часто в последнее время бывал во дворце Единства, а с момента поселения кота в дворцовом хозяйстве и того реже. Кошак меня и не видел толком. Не помню, даже гладил я его после того первого дня во дворце. Но кот принес летучую мышь мне под ноги. Признал за хозяина? Или оценил, что я не сбежал и стал свидетелем его триумфа? «Поди знай, чужая душа потемки». Особенно, если это кошачья душа черного, как смоль, пирата с порванным ухом и шрамом на морде. Почесывая урчащему хищнику шею, говорю в полголоса. «Знаешь, а быть может, мне этого и не хватало. Слишком я расслабился на острове, слишком все было хорошо и благостно». Вспомнив негу прошедшего утра, я вздохнул. Минуло меньше суток, а словно было все это в какой-то другой жизни. Что ж, Миша, добро пожаловать обратно в реальный и жесткий мир. Хрустя битым стеклом, подхожу к своему рабочему месту. Лужи на столе и на полу никуда, понятное дело, не делись, а вино на книге уже впиталось в бумагу, превратив раскрытый том в набухшую, пропитанную красным массу. Страницы покорежились и потемнели. Коту было все равно». Он урчал, он был расслаблен, но в то же время был готов мгновенно прыгнуть, если вновь появится цель — хищник, дитя природы. — А разве император не хищник? — Лютики, цветочки, вы говорите. — Рассветы и романтика. — Да, полный неги остров, ощетинившийся во все стороны орудиями главного калибра и крейсирующая в розовой рассветной дымке романтическая дивизия крейсеров Южного флота на горизонте. Огромная военная машина, словно пружина, готовая вдруг нанести удар на всю свою сжатую силу. За окном ночь уже уступала свои права новому дню. Я смотрел на восход, мрачный восход, кровавый восход. В воздухе пахло грозой, а в воздухе со всей очевидностью пахло войной. Вот-вот что-то произойдет. Я это чувствую, как чувствуют машины Теслы, разлитые в воздухе электричество. Вся дуга вдоль наших границ напряжена. Пусть не до предела, но напряжение растет. Я надеялся на то, что мне удалось исправить черновик истории и переписать ее начисто. Надеялся минимум лет на двадцать мирного развития. Надеялся на то, что сложившаяся конфигурация Новоримского Союза Защитит империю от особых неожиданностей. А более-менее стабильные отношения с Германией и польский протекторат между нами обеспечат безопасность западных границ. Но что-то пошло не так. Что-то, ломающее мои планы, восковые таблички скрижали, истории вновь поплыли. Чистовик, который придется исправлять. Планы, которые придется менять. Как появление летучей мыши изменило мои планы на ночь и на это утро. Хартленд полетел в мусорную корзину. Туда вам всем и дорога. На всякую хитрую мышь найдется свой хитроматерый кот. Я вставь ей. Дверь тут же открылась. Слушаю, государь. Продолжая почесывать шею коту, киваю на разгром. Прибраться бы надо. Мой камердинер склоняет голову. «Все готово, ваше всевеличие. Бригада уборщиков и безопасники ожидают в приемной. Будут еще повеления, государь?» «Нет, я вставь, Никодимыч, разве что чаю пусть подадут в оранжерею и коту что-нибудь вкусненькое». Шеф моей личной тайной службы, понимающе улыбается глазами, сохраняя при этом приличествующее случаю протокольное выражение на лице. «Не извольте беспокоиться, государь. Кот останется доволен». «Вот и славно, Евстафь, Никодимыч, вот и славненько! А как тут разберетесь, тоже приходите, чаю попьем!» «Поклон! Это честь для меня, Ваше Всевеличие!» Мы с котом удаляемся со сцены. Нужно подготовиться к следующему акту. Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Константинополь. Дворец единства. 7 мая 1919 года. «Ваше Всевеличие, срочное донесение!» Принимаю из рук офицера связи бланк. «Угу, ну вот мы и попили чаю. Вернее, попьем, но несколько позже. Имперское единство России и Ромей, Восточная Римская империя. Константинополь. Дворец единства. Ситуационный центр. 7 мая 1919 года». В принципе, особой острой необходимости присутствовать в ситуационном центре у меня не было. Все важное мне доложили бы и так, но выражение «капитан» на мостике актуально не только на флоте. Причем, чем острее обстановка, тем более спокойным должен быть капитан или тем более адмирал. Вот примерно, как я сейчас, вошедший в святая святых с котом на руках. Прошел не спеша, поглаживая котика за ухом и ловя на себя задаченные, удивленные а местами восхищённые взгляды. «Эх, господа, большинство из вас не видели моего коня, как и собаку Георгия не видели. Впрочем, сейчас даже я затрудняюсь ответить на вопрос, чья это собака, только Георгия, или они её уже поделили с Мишкой. Во всяком случае, Дик признал второго моего сына безо всяких вопросов». Генерал Шапошников докладывал обстановку. «Ваше все величие!» Только что пришло сообщение о том, что крупная банда, вторгшаяся с территории Османии, совершила большой набег на территорию Рамейи. Из первичных докладов следует, что полностью сожжена станица Свято-Михайловская на юго-востоке провинции Фригия. Сообщаются о сотнях убитых среди местных жителей. Также имеются сведения о том, что большое количество женщин и детей угнано в плен. Судя по всему, их используют в качестве живого щита против ударов нашей авиации. Я прикусил губу. Вот вам и доброе утро. И где была наша разведка? Где пограничные войска? Понятно, что там горы и местами черт ногу сломит, но все же. Я уж не говорю о казачках наших доблестных, ведь это территория понтийского казачьего войска. Опять же, живой щит — что-то новенькое в тактике бандформирований. Набеги случались регулярно, но такого еще не было. Видимо, кто-то сильно умный и абсолютно не помешанный на человеколюбии сделал выводы из нашей тактики воздушного преследования банд. На 11 утра сбор Совета безопасности империи в расширенном составе. Пригласить Ольгу Александровну, Горшкова, Гурка и Слащева. До этого хочу видеть великого князя Павла Александровича, головного атамана пантийского казачьего войска, ко мне. Где он сейчас? Шапошников четко доложил. «Головной атаман понтийского казачьего войска генерал Назаров, насколько мне известно, прибыл в Константинополь вчера вечером». «Хорошо. И дайте телеграмму графу Суворину. Я желаю его видеть незамедлительно». Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Константинополь. Дворец единства. Оранжерея. 7 мая 1919 года. Чёрный кот мирно спит на моих коленях. Нашёл себе уютное местечко. Впрочем, он мне не слишком-то мешает в моей беседе за чаем. Хорошо ему. Все его враги наглядны и очевидны. Достаточно прыгнуть, мне бы так. То есть в городе ждут войны? Евстафь и кивает. Точно так, государь. А за истекшую неделю эта тема была главной в салонных разговорах в Константинополе. И не только в нем, даже в Москве и в Питере, но в Ромеи больше всего. Допускаю, что сказывается близость к Балканам, ведь до Москвы война в этом регионе вряд ли дотянется. А вот в городе это все воспринимается иначе. Пусть прямые бои на поступах к Царьграду нам не грозят, все же нас прикрывает Болгария, но и Румыния — важное связующее звено в торговле, а также в поставках из России продовольствия, сырья и разного рода товаров. Опять же, сама Румыния является важным поставщиком сельскохозяйственных товаров в Ромею. А вдруг что, и цены значительно вырастут? Этого не могут не учитывать в приличных домах. Кроме того, тоже румынское королевство является одним из ключей беспошлинного торгового коридора из России в Ромею, не говоря уже о предстоящем открытии экстерриториальной магистральной железной дороги Царьград-Кишинев, которая проходит по их территории. Понятно, что транспортная блокада румеи не грозит ни при каком раскладе. Но деловые люди учитывают рост расходов на погрузку-выгрузку на торговые суда с учетом того, что в случае осложнений вряд ли ромейскому правительству удастся сохранить льготный тариф на грузоперевозки по магистрали «Кишинев-Город». Черноморская же кольцевая магистраль через Кавказ еще не скоро вступит в строй на полную мощность, не говоря уже об окончании строительства ветки вдоль южного побережья Черного моря. Возить же грузы вокруг Малой Азии, как известно вашему всевеличию, значительно дороже, чем через Румынию. Я задумчиво пил чай. Кот безбожно дрых, развалившийся у меня на коленях. В принципе, Евстафий не сообщил мне ничего нового. Румыния была важна для нас, причем куда важнее, чем могло показаться на первый взгляд. Балканы могли полыхнуть в любой момент, и тогда пострадает многое, но в первую очередь пострадает город. М да, как-то само собой остров Христа стал островом, а Константинополь или Царьград стал просто городом. Впрочем, он таковым и был на протяжении тысячелетий. Вызывает ли это ревность Москвы и Санкт-Петербурга? Однозначно. Как мне теперь балансировать между Россией и Ромей? Удержал бы английский король Америку, перенеся свою столицу в Вашингтон. Удержал бы он при этом саму Британию. Поди знай. Как долго я смогу изображать столицу в официальной Ливадии? Увы, тут не все зависит от воли императора. Столица в Ливадии, собственно, и не прижилась, оставаясь сугубо формальной декорацией. Все большее и большее значение приобретал именно Константинополь. Тому были и объективные причины, и сугубо субъективные, начиная с того, что я большую часть времени проводил или на острове, или в городе. Например, я долго лечился и реабилитировался от последствий американки. Объективный фактор? Да. Но, как известно, вслед за императором перемещаются все основные министерства и службы, следствием чего становятся смены акцентов и прочих приоритетов. Откровенно говоря, я понятия не имею, что было на сей счет в головах у Екатерины Великой и у прочих моих предков. Как они собирались поглотить Константинополь и проливы, не ввергнув империю в соперничество столиц, мне совершенно неведомо. Надо будет у Ники спросить, что он там себе думал, ведь город совершенно неизбежно затмит собой и Москву, и даже Санкт-Петербург. Ромео и это ведь не только клише суворенской пропаганды, это и объективная реальность. Сотни тысяч, а точнее миллионы людей по всей России мечтали и мечтают о переселении в Ромео. В массовом сознании это уже превратилось в некий миф о стране Эльдорадо, где молочные реки с кисельными берегами, а золотом просто мастятся улицы. Конечно, это не так. Но притяжение Константинополя просто поражало. Основные торговые пути, прекрасный климат, набор мифов и исторических отсылов, жирная выгода и все остальное прочее — все это есть и никуда бы не делось при любом российском завоевании проливов. Но у всех моих предков и предшественников это была сугубо идея фикс. Желание, но не более того. Мне же пришлось оценить на своей шкуре появление в империи такого города, как Константинополь, и всей Ромеи в придачу. Что еще говорят? Еще, государь, общей темой разговоров является подорожание недвижимости в городе и в Ромеи в целом. Спрос очень велик, особенно с учетом того, что часть Царьграда попадает под снос ввиду реконструкции. Да, мода изменилась. Не успела Москва стать столицей, как ветры приличия вновь изменились. Москва осталась где-то там, на северной периферии государства. Да, столица, да, первопрестольная, да, основная часть империи, парламенты и все такое. Но что-то изменилось даже среди аристократии. Хорошим тоном стало иметь особняк в городе, считалось приличным приобрести дачу где-то на южном берегу ромей И вообще отдыхать не во Франции и в прочих Монте-Карло, а у себя дома, благо наша ныне имела обширнейшие выходы в прекрасные воды Средиземноморья. Тем более, что отдыхающим дома это самое «дома» было крайне выгодно. И по налогам, и по всему прочему. Налоги и прочие пошлины – вещи сами по себе весьма полезны. Я всегда полагал, что всякого рода запреты или поощрения лучше оформлять деньгами. Стабильными деньгами не говорильней. Причем дело уже дошло до того, что в определенных кругах той же Москвы даже начало расти раздражение тем, что бизнес в России вести все труднее – Новоявленный парламент вечно придумывает какие-то законы, которые мешают торговле и промышленности. А вот в Ромеи, где царит чистое самодержавие, принципы ведения бизнеса становятся все проще и прозрачнее, действует судебная система, а закон один на всех. Ромея благословенная. Да, я создавал привлекательные условия в Ромеи. Да, я ненавязчиво демонстрировал заинтересованной публике, что парламент, а уж тем более республика, Это не всегда благо для бизнеса. И что стабильность в законах, незыблемость прав собственности, равная справедливость в суде и сильная власть – это всегда лучше для дела, чем парламентская чехарда и говорильня популистов. Но, но. Есть несколько но. Очень много но. Во-первых, единство-единство. Как ни крути, а образовывалось определенное психологическое разделение – Ромея становилась некой более лучшей Россией, чем сама Россия. Это было опасно и чревато всякого рода нехорошими последствиями. Ромея стала более привлекательной во многих смыслах. Мог ли я сделать то же самое в России? И да, и нет. Вопрос всегда в деньгах. А денег у меня мало. Да и нужно было выпустить либеральный пар в виде моды на всякую демократию. Хотели парламент — получите и насладитесь. Ники всегда страдал боязнью представительского народовластия. А ведь это прекрасная вещь, позволяющая перекладывать ответственность на народных представителей, имея при этом полную возможность контролировать в народном органе каждый чих. Во-вторых, опять же, денег мало. И возможностей. Хотелки всегда отличаются от возможностей. Вы думаете, легко нам, царям? Вышел, мол, высочайше повелел, и все? Все кинутся исполнять? Обывательские разговорчики, как говорил Булгаковский Иван Васильевич, отнюдь не побежали и не кинулись исполнять. Молоко за вредность нам полагается? Да. Только вот кто же нам его даст? Разве что с мужьяком в комплекте. Евстафий продолжал доклад о настроениях в высшем свете. О светской болтовне во время чаепитий это самые опасные разговоры в моей империи. Ни о чем и обо всем сразу. Душно. а Воротничок давит. Сильно так давит. Как известно, самодержавие на Руси ограничено удавкой или табакеркой. Петруша Третья не даст соврать. И Павлуша Первый, и прочие. Не так уж много моих предков умерло своей смертью, дожив до преклонных лет. А сколько раз меня самого пытались свергнуть или убить по-всякому? А сколько покушений мои спецслужбы предотвратили? Значительно больше, чем не предотвратили но ту же бомбу мне под ноги в Риме я точно никогда не забуду. И уж точно никогда не забуду кровавую Пасху в Москве. Погибшую царственную мать Сандра и других близких мне людей. Да, я поквитался с обидчиками. Акула Шиф ныне кормит нью-йоркских рыб, а царственный брат Джорджи пораскинул мозгами на лондонском перекрестке Стрэнда и Совой-стрит. И что? Пришел на его место сынок Эдик — Пусть пока молодой и глупый, но разве короли и правят империями? Даже я правлю очень и очень относительно. Как там говорили в Средневековье, король выше прочих дворян ровно на высоту своей шляпы? Истинно так. Я выше всех тут ровно на высоту шляпы или на высоту после знания. Всего лишь на высоту понимания того, что пропало не все. Не все. Надо лишь освободить запруду, снести ту плотину, которая остановила естественное течение реки. Революция? В какой-то мере. Вся моя революционность опирается на подбор революционных кадров. Глупость считать, что до февральской и октябрьской революции все были ярыми противниками перемен. Даже среди заядлых монархистов было немало тех, кто видел тупик существующей державной концепции и тупик лично царя-батюшки Николая Кровавого. Равно как и среди тех, кто перебежал к большевикам, не было столько идейных. Они вовсе не были такими уж марксистами или родителями о народе. Они были просто патриотами своего отечества, нередко к своему сожалению, считающими, что только большевики смогут восстановить ту империю, которая была утрачена верноподданническими горлопанами, а также другими горлопанами, но уже демократическими. Любили ли они Ленина? Очень сомнительно. Но именно Ленин, товарищи фактически восстановили очертания бывшей империи, в то время как всякого рода колчаки с Деникинами все профукали, отдав Россию под пятую иноземных оккупантов. Даже Слащев вернулся после гражданской. Даже Деникин прислал в СССР вагон медикаментов в первом году, когда Германия напала на советскую Россию, даже Деникин. Но Россия была беременна революцией. Нравится это кому-то или нет, была беременна гражданской войной. У меня не случилось гражданской войны. У меня случилась революция. Революция сверху. И я ее государь. Что еще? Много разговоров о предстоящем визите афганского короля в Константинополь. Что говорят? Всякое. В основном прогнозируют войну. Но и тут нет единой точки зрения. Одни говорят о том, что все ограничится локальной стычкой в горах. Другие же прогнозируют чуть ли не победное шествие на столицу Индии. Третьи полагают, что Британия разгромит афганцев, как это уже случалось в подобных случаях. Но большинство однозначно уверены в том, что Великобритания сейчас не столь сильна, чтобы отмахнуться от опасности. Насколько силен голос английской партии? С некоторых пор, государь, даже кулуарный трёп в пользу английской партии стал опасным, поэтому трудно судить. Если ориентироваться на намёки и красноречивые жесты, симпатии к Лондону всё ещё сильны, хотя и не настолько это модно, как было в прежние времена. Несмотря на все напряги последних лет, моя элита во многом была всё ещё проевропейской, а мои новые элиты всё ещё не могли так уж сильно диктовать моду. Да и что могли сделать несколько тысяч новых дворян среди двух миллионов коллег, которые в большинстве своем были заточены под Англию и Францию? Англичанка гадит? В свое время я весьма потешался над этим клише. Что-то из разряда Вашингтонского обкома. Но, блин, я тут только и делаю, что разгребаюсь с англичанкой. Кровью разгребаюсь. Хартланд тоже не в Мозамбике придумали, а в Британии. «Государь и ее высочество». Евстафий указал взглядом на приближающуюся место блюстительницу Ромеи. Я кивнул. «Позже договорим. Распорядись насчет сервировки». Камердинер встал, склонил голову и степенно отошел. Тут же нарисовалась обслуга ненавязчиво сменившая приборы. Я встал, приветствуя сестру. «Здравствуй, Оленька». «Здравствуй, Мишкин». Мы расцеловались. «Чаю к чаю?» Ольга улыбнулась. «Спасибо, Мишкин, на твое усмотрение». Делаю знак и встафью. Тот кивает, и по его команде происходит рокировка на столе. Что тут гадать про «на усмотрение», если все вкусы великой княгини тут известны давно и всем наперечет. Подали чай и вкусненькое. Вновь беру на руки кота, который ошалело крутил головой, пытаясь понять, с чего бы это его разбудили. Сестра рассмеялась. «О, я вижу, ты с котом поладил. Сколько народу во дворце он исцарапал и искусал при попытке его погладить. А вижу, с тобой он подружился. Как тебе это удается, Мишкин?» Пожимаю плечами. «Злобные твари меня любят. Слышала о ночном происшествии?» «О, да. Во дворце только об этом и шушукаются. Хмыкаю». «Ничего нельзя утаить от досужего внимания общественности». Но все же пират молодец. Он чужую тварь выловил и изничтожил. Чешу кота за ухом. Тот в ответ мурлыкнул и вновь погрузился в сладкую дрему. Ольга пару минут любовалась моими манипуляциями с котиком. Ты не боишься, что вновь пойдут разговоры про твою дружбу с нечистой силой? Ты имеешь в виду черного кота или вообще? Вообще и в частности. Улыбаюсь. Ужасный конь, страшный пес, жуткий кот. Слухи всякие нехорошие, особенно после того римского идиота с бомбой. С другой стороны, лучше уж так, чем никак. Народ любит внятную силу, а не невнятную слабость. Как там говорил старик Макиавелли, Государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности. Это тоже, как гласит та же пятнадцатая глава государя, А раз в силу своей природы человек не может не иметь одни добродетели, не неуклонно им следовать, то благоразумному государю следует избегать тех пороков, которые могут лишить его государства, от остальных же воздерживаться по мере сил, но не более. Я погладил кота и подытожил. Глава 17. Любят государи по собственному усмотрению, а боятся по усмотрению государей, поэтому мудрому правителю — — Лучше рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то другого. Ольга захлопала в ладоши. — Браво! Старика Никола ты помнишь наизусть. А вот как это к нашей ситуации относится? — Прекрасно. Мы вновь на пороге войны. — Венгрии? Везде. Слышала о станице Свято-Михайловской? Ольга кивнула. — Конечно. Ты же по этому поводу собираешься в совбес? — Да. Мы не можем оставить без ответа такой удар. И ваше всевеличие срочная депеша от клары кот хмуро приоткрыл один глаз и дернул хвостом впрочем убедившись что офицер связи не представляет ни угрозы ни интереса он вновь погрузился в свою дрему хорошо ему принимаю отличного шифровальщика бланк особых подходов я не жду ведь будь там что-то действительно важное то сообщение пришло бы закодированное моим личным шифром. А раз отправитель доверил процесс дешифровки третьему лицу, пусть и весьма допущенному в секреты, то это самое третье лицо мало что поймет из текста. «Мучает мигрень. Возвращаюсь обратно домой. Клара». Вот так вот. Кивком отпускаю офицера связи. Сестра делает вид, что ее не интересует телеграмма. «Ну, правильно. Если ее это касается, то я ей сообщу. А нет, так на нет и суда нет». «Донесение от Мостовской». Протягиваю Ольге бланк и с интересом смотрю на ее реакцию. Она скользнула ничего не выражающим взглядом по тексту и обратила свой взор на меня. «Было бы странно, если бы текст, проходящий через офицеров связи, значил что-то явное и очевидное. Раз уж ты мне это показал, то потрудись истолковать сие». «Отпив чаю, перевожу Старобарского на русский». Судя по всему, Мостовская везет сюда нашу румынскую королеву. И, судя по мигрени, там какие-то серьезные проблемы. Причем что-то такое, во что сама Мостовская не посвящена. Иначе я бы получил персональную шифрограмму с более ясным содержанием. А пока, как в том еврейском анекдоте про телеграмму, волнуйтесь подробности письмом. Место блюстительницы Ромеи еще раз посмотрела на бланк. «А с чего тут видно, что наша с тобой племянница едет в город?» «Все просто. Если бы мостовская возвращалась в штатном порядке, то в телеграмме не было бы слова «обратно». Это оговоренный случай». Ольга задумчиво пригубила чай. «Знаешь, Мишкин, я до сих пор поражаюсь тому, как твоя Маша терпит эту твою мостовскую. Я бы не смогла». «Усмехаюсь. Задушила бы подушкой». Нет, просто удалила бы с глаз долой куда-то в тьму тараканья, На Камчатку или еще куда. Насколько я знаю, Маша хотела отправить ее поднимать авиацию в Желтороссии. Но потом итальянская утонченная натура взяла вверх. «Тогда я твоей мостовской не завидую». Я ей тоже не завидую. Как ты понимаешь, за мостовской при дворе следят десятки глаз, которые в случае чего немедленно донесут императрицы. Как сказала Маша... Держи друга близко, а врага еще ближе. А бывшую любовницу мужа держи на привязи? Типа того. Ладно, мы отвлеклись. Так что ты скажешь про мигрень? Не знаю, Оленька. Судя по докладам разведки и донесениям генерала Дитерикса, румынская армия находится в весьма плачевном состоянии и воевать не готова. Однако при всем при этом вся верхушка во главе с доблестным Каролем рвется воевать за Трансильванию. Если мы им не поможем, то венгры их побьют почти гарантированно. У нас же пока нет понимания того, следует ли румынам помогать или же позволить им на первом этапе получить по носу, дабы убавить спесь и уменьшить дурость в их головах. Возможно, завтрашнее прибытие Оли внесет дополнительную ясность в этот вопрос. Хотя, откровенно говоря, я в этом сильно сомневаюсь, поскольку у нее нет доступа к стратегической информации — Да и особого влияния в Румынии она пока не имеет, так что я пока не вижу причин пересматривать свой график. Встретишь племянницу сама, и в случае чего, даже знать, на обратном пути могу заскочить в город, если потребуется мое личное присутствие. Тут в оранжерее вновь нарисовался давишний офицер связи, который четко козырнув, протянул мне конверт. А ваше всевеличие, сообщение от радиопоста в Черноморске. Благодарю. Разорвав конверт, извлекаю бланк шифрограммы. «Что ж, котик, придется тебе дрыхнуть без папочки». Перекладываю кота на подушку плетеного кресла. Тот недовольно крутит головой, пытаясь понять, что происходит. Чешу его за ухом и обращаюсь к сестре. «Пора нам на пост, валенька. Скоро совбез. Плюс дирижабль с королем Афганистана пролетел над Черноморском и держит курс на город. Где-то через три часа пришвартуется в аэропорту». Да и московский борт уже приближается. Имперское единство России и Ромей, Восточная Римская империя. Константинополь. 7 мая 1919 года. Говорит радио «Царьграда». Перед микрофоном Алексей Алексеев. И Ольга Бакланова. Сегодня у нас особый гость, его высокопревосходительство, егермейстер двора его Всесвятейшества и величия государя-императора Августа Михаила Александровича, князь Емец-Орватский. Добрый день, Ваша Светлость. Анатолий кивнул. «Добрый день, Ольга Владимировна, Алексей Григорьевич. Отдельно я приветствую всех, кто нас сейчас слушает» а также всех, кто посмотрит нашу передачу в кинотеатрах или прочитает стенограмму в газете». Алексеев с деланным протестом засмеялся. «Ваша смертность, вы совершеннейшим образом оставите нас с Ольгой Владимировной без работы. Это наша обязанность напомнить всем о том, что полную расшифровку нашей передачи можно прочитать в ближайшем выпуске «Голоса Царьграда». Там же можно будет увидеть отдельные фотографии сегодняшней передачи». Полная же подборка наших фотографий, как всегда, ждет читателей иллюстрированного царь-града». Емис развел руками. «Никоим образом, сударь, не могу покушаться на вашу коронную фразу. Прошу простить за дерзость». Бакланова, поняв, что обмен любезностями может надолго затянуться, поспешила перевести беседу в более предметное русло. «Итак, ваша светлость». Сегодня в жизни Константинополя знаменательный день. В городе наконец-то открывается большой императорский зоопарк. И к этому событию вы, как глава экспедиции службы егермейстера двора, имеете самое непосредственное отношение. Гость скромно сделал словесный реверанс в пользу своей конторы. Лишь отчасти Ольга Владимировна, лишь отчасти. Открытие зоопарка это результат выдающейся работы очень многих людей. Служба, которую я имею честь возглавлять, действительно обеспечила экспозицию зоопарка некоторыми редкими животными и птицами, но на этом наше скромное участие и заканчивается. Но ведущая не дала увильнуть. «Вы слишком скромничаете, Анатолий Юрьевич. Разыскать, отловить и, главное, доставить в Константинополь эти прекрасные экземпляры животного мира, которые мы сегодня имели удовольствие лицезреть в зоопарке», Это ведь огромная, прямо скажем, титаническая работа. Смиренная скромность была ответом. Это заслуга егерей нашей службы, которые действительно являются непревзойденными мастерами своего дела. Доставка в зоопарк животных и птиц в добром здравии требует определенных навыков и усилий, особенно когда речь идет о таких удаленных местах нашей планеты, как Африка, Индия, Китай или тот же Афганистан. Дикие горы которого отнюдь не являются самыми гостеприимными местами на планете. Опытная Бакланова тут же подхватила многообещающую тему. Ваша Светлость, раз уж вы заговорили о своих прекрасных подчиненных, то уверена, нашим слушателям и читателям будет интересно узнать, откуда в эссет берутся эти люди. Это же не просто так, наверняка. Нужен какой-то навык, быть может, какой-то особый склад характера Или это в массе свои ветераны Великой войны? Вы ведь сами полковник сил специальных операций Императорской армии «Единство», не так ли? Захват австро-венгерского бронепоезда силами нескольких человек — это одна из ваших легендарных операций наряду с покупкой мостов через реку Марица во время наступления наших и болгарских войск на Константинополь. Емец постарался обойти скользкую тему. На войне каждый солдат... Образец героя, но часто героизм — лишь следствие безвыходного положения. К тому же, получив глупую пулю в сердце, я покинул службу, уйдя в запас по состоянию здоровья. Спасибо доктору Рихтеру, который, без преувеличения, вытащил меня с того света. Война, слава богу, уже кончилась, так что теперь все мои мысли заняты сугубо мирными вещами — птичками и зверушками. И все же, какие люди составляют основу эсет? Уверенный кивок. Камеры снимают. Можно, конечно, потом как-то вырезать лишнее, но идет прямой радиоэфир. А слово не воробей, как и интонация. Больше тумана и общих слов. А для того сюда и пришел. Как говорится, прячь лист в лесу, а труп на поле боя. Одна из самых секретных контор империи — демонстративный балаган. Птички, бабочки, зайчики — все подчеркнуто на виду. И он тоже. Да, Ольга Владимировна, это действительно замечательные профессионалы своего дела. Чтобы стать егерем сет нужно иметь опыт, навыки, умение мыслить широко и, конечно же, нужно иметь очень большое терпение. Как правило, мы набираем егерей из числа охотников. Но вы же должны понимать, что одними охотниками дело не обходится. Ведь работают целые экспедиции, которые состоят помимо непосредственно охотников из множества других специалистов тех же погонщиков, экспедиторов, переводчиков, проводников и многих других людей. Алексеев вновь вступил в разговор. Ваш светлость, но ведь помимо чисто, так сказать, обыденных трудностей диких мест, наверняка приходится взаимодействовать с местными властями, купцами, чиновниками и прочими аборигенами. А есть ведь ситуации, которые явно не ограничены лишь отловом и транспортировкой какого-нибудь тигра или просто верблюда в Ромею и в Россию. Как решаются политические и прочие административные вопросы во время экспедиций в далекие колонии? Емец кивнул. Да, это хороший вопрос, Алексей Григорьевич. Благодарю вас. Действительно, у кого-то может сложиться превратное представление о том, как работает эссет. Мол, прибыли на место, разбили лагерь, поймали тигра, вернулись назад. появлению экспедиции в том или ином районе предшествует обширная, кропотливая работа множества людей. Здесь и сотрудники дипломатических и торговых представительств единства, согласовывающие прибытие поисковой партии, и наши экспедиторы, которые готовят маршруты и обеспечивают предстоящую работу, договариваются с местными властями, нанимают необходимый транспорт и персонал. В общем, многое из того, что требуется сделать, чтобы бенгальский тигр или египетский верблюд в итоге заняли свое место в одном из наших зоопарков. Но опытный конферансье не лез за словом в карман. Но, ваша светлость, ситуация ведь постоянно меняется. Договорились об одном, а потом все пошло не так. А вот, к примеру, вы упомянули верблюда. А тот же Египет сейчас охвачен массовыми волнениями. Как в такой ситуации быть? Да, вы правы. Жизнь вносит коррективы в наши планы. Кто, например, мог заранее знать о том, что на Мальте убьют бывшего премьер-министра Египта? Алексеев закивал. «Вот-вот, ваша светлость, это прекрасный пример. Планируя свои экспедиции, вы же не могли знать о том, что на Мальте будут сейчас убиты Саад Заглул со своими единомышленниками». Удивление на лице гостя. «Конечно, откуда бы я мог это знать?» Охотное согласие ведущего. «Вот именно. А теперь весь Египет бурлит, на улицах идут настоящие бои. Как в таких условиях ловить верблюдов?» Емец сделал неопределенный жест и ответил со вздохом. Да, это дело действительно затруднительно, но такое случается в нашей практике. Или вот, к примеру, провозглашение местным и миром независимости Афганистана крайне негативно принято в Лондоне, и обстановка в регионе быстро накаляется. Я бы даже сказал, что все идет к войне между Афганистаном и Британской Индией. Да и в самой Индии беспорядки переходящие в восстания». Насколько мне известно, независимость Афганистана признана единством. Более того, насколько я осведомлен, король Афганистана сегодня прибывает в город. Да, ваше светлость, это уже официально объявлено. Так вот, в данном случае определенно я могу сказать лишь то, что, к счастью, наши две экспедиции уже благополучно вернулись из тех мест. А в условиях таких катаклизмов ловить зверей крайне сложно. Но мы стараемся оправдать высочайшее доверие государя. «Уверяю вас, наши зверинцы без обитателей не останутся». И главный ловчий императора уверенно кивнул в подтверждение своих слов. Слов, которых он на ветер никогда не бросал. Нигде. Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Константинополь. Дворец единства. Зал Совбеза. 7 мая 1919 года. Совбес я собирал не так уж и часто. Скорее для повязывания ответственностью, кровью основных лиц, чем для какого-то продуктивного заседания. Но сегодня нужен был именно такой формат. Господа, все вы в курсе происшествия в станице Свято-Михайловской. Погибли многие мои подданные, не говоря уже о том, что женщины и дети угнаны в качестве живого щита. Нет никаких сомнений, что после завершения, так сказать, похода этой банды Все они будут обращены в рабство. Империя и император не могут оставить это преступление без ответа. Я требую найти и уничтожить всех участников набега, разрушить их дома и, самое главное, обеспечить спасение и возвращение в империю всех жителей Станицы Свято-Михайловская. Генерал Гурка. наш таверх тут же поднялся. Ваше Всевеличие. Насколько в сложившихся обстоятельствах мы готовы проводить наземную операцию в Османии? Это непростой вопрос, государь. Какую-то акцию устрашения мы в ближайшей неделе провести можем. Но нужно понимать, что война в горах – это война отнюдь не одного дня. Выйти из нее куда сложнее, чем войти. А большая часть наших войск занята отнюдь не в Малой Азии. Если потребуется ввод серьезных сил, то нам необходимо около двух недель подготовки. Разумеется, демонстративно мы можем начать ввод войск прямо сейчас, но, подчеркиваю, это будет сугубо демонстрация. Прекрасно, все это прекрасно, вот только не годится сия. Я понимаю, что невозможно быть сильным везде, понимаю, что никто не ожидал в Малой Азии такого подвоха. Но скажите на милость, как мне реагировать на резню моих подданных?» Я могу что угодно говорить, но есть вещи, которые, что называется, вопиют к небу. Никто не поймет, если я оставлю это без ответа. Главком ВВС. Генерал Горшков поднялся. Слушаю ваше всевеличие. Обеспечить готовность к бомбардировке ключевых узлов Османии и ее провинции Карамания. Бомбардировки ежедневной до полного слома воли к сопротивлению. Горшков склонил голову. Силы и ВВС готовы, государь. Обращаюсь к министру иностранных дел Гирсу. Я желаю видеть султана Османии сегодня вечером в Новом Илионе. Доставить его на борту посольского С-29. Первый воздушный удар произвести до начала этой встречи. Выполняйте. Такое вот долгое заседание. Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Константинополь. Аэропорт Новый Рим. 7 мая 1919 года. Я следил взглядом за приближающейся гигантской сигарой-дирижабля. Очередной рейс очередной империи. Москва-город. Официально, конечно, это звучит не так, но я уверен, что в толпе данный рейс именуется именно так. Кто там? Москва-третий Рим? А четвертому не бывать? Ну-ну. Тут и второго предостаточно для полноты впечатлений. Если бы мы не сдерживали переселенческую программу, то сюда хлынули бы миллионы искателей лучшей жизни. Нужно ли говорить, что на этом фоне программа переселения в Сибирь и в Туркестан была, мягко говоря, не слишком-то популярна в народе? Но мне нужно за 20 лет переселить сюда 20 миллионов человек, а отнюдь не 50-100. Их тут негде размещать, нечем кормить и нечем занять. Все же Ромея не с Сибирь размером. Переселенческая программа предусматривала изъятие из русской деревни в европейской части империи 60 миллионов человек за те же 20 лет. Из них, как уже было сказано, 20 миллионов должны будут переехать в Ромею, 10 в Туркестан и еще 20 за Урал, а оставшиеся 10 миллионов предполагалось привлечь в города и настройки самой европейской России. Программа мегаамбициозная и очень дорогая сама по себе, даже если не считать расходов на создание для всей этой массы рабочих мест. Собственно, основная нагрузка легла и ляжет на Министерство служения, посредством которого, во-первых, переселение приобретало более-менее организованный характер, позволяющий перевести все в плановое русло. А во-вторых, данное Министерство – формировала не только списки, но и определяла потребности на местах, куда, сколько и кого нужно с понятным графиком прибытия людских волн. В-третьих, это самое министерство массово набирало крестьян либо непосредственно на заводы и фабрики, либо вербовало в корпус трудового служения, либо мобилизовывало желающих и имеющих какой-то строительный навык в части инженерно-строительного корпуса единства где вчерашние крестьяне в рядах нашей доблестной армии беспрерывно что-то строили, дома, дороги, мосты, заводы, возводили плотины и электростанции, рыли канал Волгодон и возводили прочие инфраструктурные объекты. Разумеется, у меня не было социализма, да и не могло его быть в моих условиях. Но я ничего не оставлял на откуп невидимой руке рынка. Предоставляю эту байку на потеху тем же американцам, на полном ходу уверенно идущим к Великой депрессии. У меня же не было ни лишних денег, ни лишнего времени. Да и особого желания играться в заведомо проигрышные игры у меня тоже не было. Зато у меня имелся в памяти советский опыт первых пятилеток. У меня были свежие воспоминания о том рывке, который в моей истории совершила Германия в 30-е годы, мобилизовав кучу народу, на нужды национал-социалистического хозяйства, поборов безработицу именно с созданием своих аналогов трудовых армий, да и методы нового курса мистера Рузвельта мне были хорошо известны. Конечно, никаких государственных капиталов империи, никаких добровольных взносов той же Германии в Международный банк восстановления развития, никаких займов и прочих инвестиций мне бы не хватило на рывок. Да, в отличие от большевиков, у меня был и базис лучше в виде неразрушенной гражданской войной страны и фактического отсутствия миграции огромного числа специалистов. Ехали как раз к нам. Да, деньги нам давали довольно охотно. С признанием мы не имели никаких проблем. Но, во-первых, мои методы были весьма ограничены всякого рода правами собственности и прочим частным капиталом. А во-вторых, я не мог в полной мере использовать методы большевиков в плане обобществления прибавочной стоимости, дабы направлять ее в нужное русло. Но! Но было и то, что меня роднило с большевиками. Я был решителен, я не собирался тупо набивать свои карманы и отдавать Россию на растерзание всякого рода родственникам и прочим прихлебателям. Плюс я точно знал, чего хочу. Причем даже точнее и яснее, чем это было в фантазиях большевиков. По крайней мере, я представлял себе, где набили шишки все те, кто двигался по этой дороге за предстоящие сто лет. Посему я не стал играться в глупый рынок. Он хорош при выпуске ассортимента ситцевых рубах, но мало пригоден в условиях нынешней России для мобилизации общественных сил и мощного индустриального рывка. А ведь задачи передо мной и империей стояли даже больше, чем перед тем же товарищем Сталином как, кстати, товарищ Хосе Ацера поживает в Мексике на пару с Камрадом Ульяни, Доном де Эбервиллем. Троцкий там еще где-то чудит, оберегая интересы американских нефтепромышленников от революционного разграбления. Но я отвлекся. Стихии рынка мы противопоставили систему. Аграрная реформа не только в основном сняла остроту земельного вопроса, но и позволило нам создать целую сеть агропредприятий на базе прежних крупных латифундий, а также еще большее количество сельскохозяйственных артелей, объединив в них немалую часть вчерашних фронтовиков-ветеранов. Такие артели и агропредприятия получали льготные кредиты и прочие послабления, а самое главное, они не подлежали разделению по принципу «взять все, да и поделить». Такие более крупные артели имели возможность завести и тракторы, и лошадей, и сельхозинвентарь всякий, а не уродовались на пятидесятинах, как крестьяне-единоличники. Империи же это давало весьма значительное количество продукции, которую мы, государство, закупали еще весной по фиксированным ценам, формируя таким образом свои закрома Родины, что, с учетом казенной монополии, на внешнюю торговлю давало нам широкое поле для маневра. Мы могли создавать резерв продовольствия на случай неурожая и сравнительно дешево кормить все свои трудовые и прочие армии. Могли осенью и зимой влиять на цены на хлеб в стране, а излишек могли отправлять и на экспорт. Тем более, что законтрактованное зерно из Румынии и Болгарии обходилось Ромеи дешевле, чем наше. А та же Германия с удовольствием русское зерно покупала. Да, всей социалистической прибавочной стоимости я не имел в своем распоряжении, но, повторяюсь, условия у меня были лучше, чем у большевиков. Аграрная реформа также послужила катализатором массового исхода из деревни лишних людей, которые не могли себя прокормить с 4-6 десятин, по каким-то причинам в агропредприятия не шли, а в те же фронтовые артели их не брали. Вот и потянулись из деревни людишки в город, где их тут же брало в оборот Министерство служения. Впрочем, вербовщики активно ездили и по деревням, агитируя либо на переезд, либо на трудовое служение на благо Отечества, что не только давало гарантированный кусок хлеба для себя и семьи, но и дарило весьма реальные перспективы устроиться в жизни куда лучше деревенской нищеты. В общем, чаще всего схема переселения имела характер прибытия некой бригады или отряда на новое место, где приехавшие обустраивали территорию, а по истечении срока договора, а часто и до его окончания, получали возможность осесть в той местности, которую они же и обустраивали, получив при этом льготы по налогам, подъемным и прочую помощь инвентарем и скотиной. Так что ошибок Столыпинского переселения в Сибири я старался не повторять. И, кстати, осенью этого года я планирую принять план первых пятилеток 1919-1939 годов. Осталось за эти 20 лет не свалиться в большую войну, типа той, что зреет сейчас на Балканах. Тем временем дирижабль пришвартовался, и мощные моторы потянули его тросами вниз, жестко фиксируя на посадочном столе. Еще несколько минут, и начнется высадка пассажиров. Так что мне пора. Небольшая делегация, я, Ольга и Свита направились к империи. Это не был официальный визит, поэтому не предусматривалось никаких помпезных мероприятий. Просто пассажиры, просто встречает их император. Ну, что тут такого? «Привет, пап!» Георгий искренне обнял меня и поцеловал в щеку. «Здравия желаю ваше всевеличие!» Мишка сделал официальный кивок, остановившийся в трех шагах. «Он же упрямец! В кого он такой?» «А в кого я такой?» Не обращая внимания на мелкую фронту и прочий детский сад, я широким жестом обнял обоих. «Привет, сыны! Как долетели?» Георгий улыбнулся. «Долетели-то мы нормально, но твое повеление сдать нам экстерном весь курс понравилось далеко не всем. Киваю. И, смею полагать, вам лично понравилось меньше всего, верно?» «Улыбка. Нам особенно». Мишка и в этот раз предпочел промолчать. Не нравлюсь я ему в качестве папки. А нравится ли он мне в качестве деда? Впрочем, я уже смирился с мыслью о том, что любые изменения в истории ровным счетом никак не влияют на мое пребывание здесь, поскольку я явно не исчезну из реальности, а равно как не могу изменить ход событий настолько, чтобы все пошло наперекосяк. Во всяком случае, никаких реальных парадоксов истории не наблюдается. Параллельно ли это реальность или другие обкуренные тараканы — Все это значение не имеет никакого. Георгий тем временем обратился к стоящей в нескольких шагах Ольги. — Здравствуйте, тетушка. Племянник тут же был расцелован и подвергся придирчивому осмотру. — Вырос как. Совсем жених скоро будешь. Мишка стоял и маялся, ограничившись формальным приветствием. «Наконец, по моему знаку, нам подали автомобильный кортеж из пяти одинаковых электромобилей Тесла с плотно зашторенными окнами задних сидений». Ольга пока простилась с мальчиками и отошла к своим авто. Когда мы уже ехали в город, Георгий спросил, «А тетушка почему там осталась?» «Через час ожидается прибытие короля Афганистана. Она будет его официально встречать». Он тут же полюбопытствовал. «А почему она, а не ты?» «Пожимаю плечами». «По протоколу, сынок, я должен встречать его на ступенях Дворца Единства». Мальчик кивнул и живо завертел головой, разглядывая случившееся за время его отсутствия перемены. «Да, город строился. И если в исторической части изменения были еще не так заметны, то вот здесь, на окраине, между жилыми кварталами, Босфором и огромным полем аэродрома, действительно шло нешуточное строительство». Колоссальный транспортный хаб, возводимый на пересечении морских, воздушных, автомобильных и железнодорожных путей из Европы в Азию и из Черного моря в Средиземное. Впрочем, что знал обо всем этом мальчик? Лишь то, что все вокруг строилось и росло. Равно как и миллионы моих подданных знали примерно столько же. Имперское единство России и Ромей, Восточная Римская империя. Константинополь. Дворец Единства. 7 мая 1919 года. Наш эскорт въехал на территорию дворца. Автомобили охраны заучено сместились, открывая нашей Тесле дорогу к ступеням, ведущим к Аланаде. Через час-другой я буду тут встречать афганского августейшего брата, чтобы он был здоров. А пока... Адъютант распахнул дверцу электромобиля. — Ваше всевеличие! — Здравствуй, братец. Ваше Всевеличие, срочное сообщение. Со стороны Венгрии нанесен артиллерийский удар по приграничным областям Румынии. Много погибших. Бухарест охвачен волнениями.